Глава двадцать девятое. Стас. Снова прокрастинирую. В голове непрестанно крутится мысленная жвачка. Юля родила мне детей, и Юля родила детей не мне. Новостной ролик с их центра. Засмотрел буквально до дыр, пытаясь увидеть схожие черты с ребятней, а также анализируя свои чувства. И ни к чему не пришел. Какой я к черту отец! Сколько меня не было рядом? Шесть лет, семь, а это тоже. Не могла сказать. Дети – это важно. Хотя на ее месте я бы, наверное, тоже не говорил. Обвинения, угрозы со стороны моего отца. Какие уж тут новости о беременности? Да и была ли она от меня? Тут есть только один способ проверки. К счастью человечества. Давно не стоит на месте. Тесты на отцовство распространены повсеместно. Осталось лишь взять образцы материала от детей, как будто их мать будет столь любезна, чтобы предоставить их мне. А я не урод какой-то, чтобы действовать в обход Юли, хотя у нее наверняка сложилось обо мне иное представление. Что ж, остается только одно: идти и налаживать контакт. собственно я ради этого и приехал понятия не имею что мы будем делать если мое отцовство подтвердится но ведь люди как-то справляются да не я первый в разводе по всему миру полно воскресных пап кажется они так называются вот только эти отцы являются реальными папами они не знакомцами пришедшими поздороваться спустя столько лет на моем фоне даже собственный авторитарный отец Выглядит родителям года, но нужно решать проблемы по мере их поступления. Вчера не получилось нормального разговора с Юлей, значит, нужно его сегодня организовать. Тот непонятный тип ей только ручки целовал, значит, между ними нет ничего серьезного, пока что, наверное. И дома ее не ждет мужчина, частный детектив отца быстро достал мне минимальные сведения о Юле. благо она особо и не пряталась. Сегодня я должен показать себя адекватным человеком, с которым можно договориться, а не истеричным психом с кучей проблем. А потому опрятный вид, букет цветов и и самый большой вопрос: где ее ждать и когда? Снова ловить возле подъезда не хотелось бы, ассоциации будут уже не те, отвратительные они будут. Да и что это за разговор у подъезда? Словно мы студенты какие-то. Значит, нужно ловить ее у центра. Причем как-то так, чтобы она точно выслушала меня. В итоге паркуюсь у детского заведения за час до конца рабочего дня, а в голове уже оформилась идея, которая почему-то видится мне романтичной. Наверняка тот тип на целовывающие ручки подстегнул мою фантазию. Юля, цветы, курьер принес. Удивляюсь, увидев огромный букет роз. Почему-то сразу возникают ассоциации со Стасом, подобные в его стиле. Но что я на самом деле знаю о мужчинах? Скорее всего, они часто думают одинаково в схожих ситуациях. Да, он тебя прямо активно окучивает. Цветы супер, восхищается Ольга. У нас свидание через час. Зачем нужно было передавать букет с курьером? Лишний раз покрасоваться? Я такое не люблю, не разделяю я энтузиазм сестры. Не знаю, я бы не парилась. Заберу его к вам домой. Жалко оставлять чахнуть такую красоту на выходные. Кстати, здесь записка. Она достает небольшую картонку и протягивает ее мне. Хм, он как будто ждет меня уже сейчас. просит выйти только почему-то не к главному входу все страннее и страннее правильно испугало мужчину своими требованиями не занимать нашу парковку он и не занимает Ольга находит логику и здесь как-то немного глупо нет неуверенно выгибаю бровь но да ладно выйду держи ключи от машины удивительно но вчера ты ее даже не поцарапала Я знала, что ты останешься довольна. И еще и водителем меня личным сделаешь. Веселиться, сестра. Хорошо тебе отдохнуть. Спасибо. Рассеяно киваю и выхожу, подхватив сумочку и верхнюю одежду, а в душе появляется тревожное чувство, как будто я что-то упускаю.